Глава 23. Я улыбнулась. В этом мачеха моего жениха разбиралась и явно была в своей стихии. Доведя до иступления портниху, которая и так устала с дороги, Толяна вдумчиво перелистала все эти железные каталоги, которые девушки-помощницы раскрывали перед ней. Она выбрала и цвет, и фасон свадебного платья, а потом принялась за более кропотливый труд. Как сама выразилась, поиск того, что оттенит великолепие моего наряда, призванного сразить всех гостей на свадьбе на повал. Аксессуары, отделка, пуговки, камешки. «Вы тут вообще нужны?» — шепнула мне Рита, заварившая чай. «Госпожа Талиана прекрасно справится и сама, похоже. Она, судя по всему, очень любит выходить замуж». Отозвалась я, взяв из ее рук чашку с ароматным напитком. «Я все слышу!» Подала голая женщина и, поднимая глаз от нового каталога, На с соборочками, которые должны струиться по шлейфу подола. Чрезвычайно важный вопрос, тут нельзя отвлекаться ни в коем случае. Но меня лично больше волновали не детали отделки платья, а нечто куда более важное. — Как папа? — спросила я Риту, когда мы отступили к чайному столику. — Хорошо себя чувствует? — Отлично даже. Она просияла, благодарно кивнув. «У вас золотые руки, госпожа Даркрейн!» «Честейн!» Поправила я, сделав маленький глоточек терпкого травяного напитка. «Сегодня вставать начал. не горячий. Я щупала, как вы велели». Продолжила Рита, мимо ушей пропустив мои поправки. «Велел ножки ваши целовать, госпожа!» «Надо повязку им поменять!» Допив чай, я поставила чашку рядом с кучей кусочков ткани и коробочек с жемчужинами, которые будут украшать корсаж. Оказалось, что их подбирали несколько лет, чтобы были одинаковые. Вроде бы мелочи такие сложности вызывает. Но у богатых свои причуды, не буду судить. Лиана, ты ведь меня отпустишь? Подошла к женщине, спорящей с портнихой, какая весть должна идти по линии декольте. Это же твое платье, Леона. Она осукоризной посмотрела на меня. И твоя свадьба. У меня нет такого изумительного вкуса, как у тебя. Бессовестно подлизывалась к ней. И я не отличу вышивку по корсажу от вязи на декольте, так что целиком доверяю твоему мнению. Иди, вздохнув, она махнула рукой. Что ж поделать, если тебе милее гною кости, но только недолго, обедать скоро будем. Мы быстро. Взяв Риту за руку, я побыстрее улизнула из комнаты свадебных пыток. Одна примерка корсетов чего стоила?» До сих пор грудная клетка болит после того, как меня десяток раз затянули в это орудие пытки, делая синую талию, так, чтобы даже глаза из орбит повылезали от натуги. А то ведь если девушка может дышать и хлопать глазками, значит, ее затянули недостаточно тщательно. Вот если в обморок падает на каждом шагу, то все правильно. — Чем вас отблагодарить, госпожа? — спросила девушка, когда мы, захватив все нужное, бежали по тропинке, ведущей в деревню. Вы же моего батюшку с того света вытащили. Не преувеличивай, просто рану прочистила, и все. Ты уже достаточно благодарила. Успокойся, Рита. Вас, как ни благодари, все равно мало будет, госпожа Даркрейн. Сегодня я тебе помогла, завтра ты мне. Миновав шаткий мостик над весело журчащей речушкой, ответила я, уже смирившись, что от фамилии жениха отвертеться не удалось. Она прилипла намертво, похоже. Как бы на живую отдирать не пришлось, как присохшую к повязку. «Да чем же мне вам пригодится?» Она перекинула косу на другое плечо и протянула руку, помогая перебраться через лужу, в которой купалась свинка, чтобы я не приступила к водным процедурам с ней рядышком. «Я ж не умею ничего, только стряпать разве что!» «Вот, я перепрыгнул свинскую купальню. Научишь, леди, д да... Тьфу, и сама туда же!» «Леди Чистейн готовить, но учти, это дело пропащее». Няня пыталась долбить меня эту науку, но мне было проще все кости в человеческом организме назвать без запинки, чем простые блинчики испечь. «Ничего, у меня научитесь, и пироги, требухой стряпать», щедро пообещала Рита и похвасталась. Я даже на эту обучила жаркое из рябчиков под грибным соусом готовить. Она распахнула передо мной дверь в свой домик. «И вас сумей научить, вот увидите». Спустя неделю, когда мы приступили к этому непростому занятию, энтузиазм девушки поубавился. Через несколько часов после начала первого урока моей учительнице пришлось признать, что ученица досталась из тех, у кого руки растут из ягодичной мышцы, если выражаться культурно в соответствии с медицинским учебником. Бардак на кухне подтверждал мои опасения, что с этой готовкой явно что-то не так. Наверное, все знают какое-то волшебное заклинание. Одна я такая неумеха. Нет, это точно алхимия какая-то. В который раз, разбив яйца мимо миски, я посмотрела на каменный пол, с которого Криволапик с удовольствием слизывал желток. Не помню, какой уже по счету. Как ты это делаешь, Рита? Вот так. Раз! Она ловко ударила яйцо о край тарелки, и ловко руды с коробками отделила белок. Ничего сложного.